Глава восьмая. Два смертоносных вихря ворвались в кухню как раз в тот момент, когда я, перевернув тело и вытащив собственный кинжал, всматривалась в лицо убитого. Он был довольно молодым, лет тридцати, с короткой темной бородой на щеках и узком подбородке, с крупным носом и широко распахнутыми стеклянными глазами бледно-красного цвета. Довольно странные глаза. «Вы целы?» — было первым вопросом от Аэра. «Что вы опять натворили?» «А это уже Мьярис». И, в общем, я вот даже не удивилась, честно. Просто подняла голову и сначала выразительно посмотрела на одного, затем мрачно на второго. Оба все правильно поняли. Молодцы какие. Правитель понятливо кивнул и, кажется, даже облегченно выдохнул, а второй грозно прищурился. Вот почему-то я именно его устала и попросила. «Да хватит уже! На меня ваша злобность не действует!» И ведь правду сказала. А он опять не оценил, взглянув на меня, уже как-то совсем иначе. Вроде все так же, предупреждающе, но вместе с тем насмешливо, что ли. Многоубещающе так. «Как вы узнали про потайной ход?» «И проготовившиеся нападения!» Подозрительно быстро вернув себе холодность и суровость, попросил Мьярис, пока Аэр проходил и присаживался перед трупом на корточке. Я машинально тут же поднялась на ноги, что, конечно же, ни от чего внимания не укрылось. «Не поверите, случайно!» Покивав сама себе, вновь сказала я чистую правду. И моим словам снова не поверили. Что за ужасная привычка? Не верят тому, что говорят. Вы правы, обжег он меня своим ледяным взглядом. Я не верю. Я даже не сомневалась. Закатив глаза, покачала головой и пошла отсюда прочь. Застывший на выходе мужчина даже не подумал подвинуться и позволить мне пройти. А фигура у него была довольно внушительной. Точно больше меня. И загораживала она весь выход. И это до дрожи раздражало. «Вы развалитесь, если подвинетесь?» Не сумев скрыть собственного раздражения, вопросила я, с высоты своего не очень высокого роста, заглядывая в его темные глаза. «У тебя язык отсохнет, если ты попросишь». Не остался он в долгу, тоже не особо скрывая собственного не очень хорошего расположения духа. Захотелось его пнуть. От души так силой даже можно несколько раз. Но вместо этого я выпустила воздух через нос и очень вежливо попросила «Дай пройти». И знаете, что сделал этот мужчина? Сложил руки на груди, совершенно не собираясь уступать мне дорогу, и, не скрывая превосходящей ухмылки, сообщил «Плохо просишь». Руки на груди я совсем неосознанно сложила, только после этого поняв, что копирую его жесты, и, поведя затекшими плечами, мрачно на него воззрилась. На меня твои взгляды не действуют. С нескрываемым удовольствием вернул он ранее мною сказанные слова. Вот, молодец какой, а? Не действуют взгляды. Отлично. Медленный вдох, выдох, вдох. И я, заставив себя успокоиться, вновь вернула себе отстраненное безразличие, не намереваясь доставлять некоторым удовольствие своими эмоциями. И, взглянув на мужчину уже порядком холоднее, повторила «Дай пройти». Спокойно сказала, убийственно спокойно. А он почему-то изогнул уголок губ и потребовал «Скажи, пожалуйста» мне несложно, правда. Я просто терпеть не могу, когда мне ставят условия и приказывают. Тем более подобный бред». Поэтому я, окинув его безразличным взглядом, выразительно положила ладонь на закрепленный на поясе кинжал. «Думаешь, поможет?» — оценив маневр, скинул Мьярис бровь. Я не думала, я была уверена. «Поможет!» — даже кивнула. Но доставать клинок пока не стало, ожидая от некоторых благоразумия. Эти некоторые благоразумными не оказались. Более того, они оказались глупыми и самоуверенными и... И дернувшись, подались вперед так быстро, что на краткий миг скрылись из поля моего зрения, а затем я невероятно быстро оказалась прижатой к стене крепкой мужской грудью с заведенными наверх руками и перехваченными запястьями. Это все случилось столь быстро, что я, годами тренируемая королевской тень, не успела сделать ничего, совершенно ничего, вообще ничего. Я просто не успела даже подумать об этом. Зато сам Ярис даже не счел нужным скрыть собственного удовольствия от происходящего. Он, изогнув губы, в хищной улыбке склонился к самому моему лицу, чтобы выдохнуть прямо в губы. «Ты все так же уверена, маленькая вредина?» Глупо было отрицать очевидное, с его-то скоростью и силой. «Да, простой кинжал тут не поможет. У меня еще сотни ядовитых игл есть» сообщила, не поведясь на откровенные попытки соблазнения, и резко согнула ногу, намереваясь нанести один из запрещенных ударов. «У меня бы даже получилось, если бы в самый неподходящий момент мужчина не придвинулся ближе, лишая меня даже крох свободы. Я не могла пошевелиться, вдавленная в твердую стену спиной. Я не могла даже глубоко вдохнуть» чувствуя не как воздух заполняет легкие, а как вжимаюсь в его каменную грудь. Странное ощущение, серьезно. Ужасно раздражающее, вызывающее желание устало вздохнуть, но никак не страх. Я подалась ему навстречу, потерлась носом о нос, явно чувствующего себя победителем мужчины, скользнула кончиком по щеке, подбородку, шее, а потом с чистой совестью укусила его за плечо. «Больная!» — дернувшись, прорычал он, но, вопреки логике, не отпустил, а лишь сжал свои пальцы на моих запястьях сильнее, вдавливая меня в стену и вышибая весь воздух из груди. «Раздавишь!» — прохрипела я, раздраженно дергаясь. «Я вам не мешаю?» — недовольно вопросил правитель откуда-то со стороны. Если он кого-то хотел смутить, то зря старался. Мьярис был слишком занят. Он тут шипел и проговаривал ругательство сквозь зубы, а я... Мне он мешает, — пожаловалась еще раз тщетно брыкаясь в стальной хватке. «Аксель, посмотри!» Проигнорировав мои слова, проговорил Эймонд. «И удивительно, но этот, этот...» Помедлив, резанул колючим взглядом, нехотя отпустил, отступил на шаг, подарил кривую самоуверенную ухмылку, развернулся и ушел к своему другу. Хотелось плюнуть на все, забрать орли и уехать домой. Хотелось, но пришлось затолкать все свои желания поглубже. Все же существует весомая разница между «хочу» и «надо». Одно мое «хочу», одно тяжелое «надо» для всего Королевского Союза. Именно по этой причине я подавила раздражение в себе еще на начальной стадии, одернула края темного мундира, повернулась, подошла и встала рядом с Мьярисом, полностью безразличная к нему и его насмешливому взгляду свысока. — Ты работаешь, Картер. Глупо с твоей стороны было забывать об этом. — Ну и что там? — спросила всем своим видом, показывая, что без ответа я не уйду. И, наверное, Эймонд понял это, потому что, наградив меня холодным взглядом, молча посмотрел на Акселя. А вот тот меня серьезно удивил, пожав плечами и спокойно произнеся. Она его только что своей вилкой грохнула. Имеет право знать. С одной стороны, приятно, что мои заслуги только что признали и даже дали свое высочайшее разрешение что-то там узнать. Но с другой, за вилку было обидно. Это вообще-то клинки Охра, легендарного наемника, освободителя древних народов, спасителя свободных лесов. Да он с этими клинками всю жизнь ходил, стольких убил, стольких спас. Да я, чтобы их найти, полмира проехала, в рабство продалась, со змеиными царями поругалась и даже немного подралась». Да из-за этих клинков я до сих пор преступник номер один во всем Лифме и его окрестностях, а он Вилка. Но я молчу и не реагирую, потому что работа, гордость и все дела. Вот закончу с этим делом, приглашу Яриса на свое отплытие и с чистой совестью плюну в него прямо с борта корабля. Хороший план, мне нравится. Вот так и сделаю. А пока же молчу и жду. На нем остаточная ментальная магия, произнес правитель, брезгливо скривился и поднялся на ноги, странно глядя на труп. После его слов, после его слов я как-то совсем невольно содрогнулась, и тут же холодок скользнул по рукам, плечам и позвоночнику, оставляя морозные узоры на мгновенно нагревшейся коже и будоражив сознании давно и намеренно забытые воспоминания. С ментальной магией в своей жизни я сталкивалась лишь трижды, что очень много, если помнить о запрете данной магии в нашем союзе. И с полной уверенностью я могу сказать, что понимаю и полностью одобряю этот запрет. Потому что эта магия – нечто ужасное, противное, склизкое и черное, тонкими липкими змеями, заползающие тебе в голову, подавляющие все твое сопротивление и считывающие все – «Все мысли, все эмоции, все воспоминания. От нее не укрывается ничего. Отследить можете?» Усилием воли прогнав совершенно сейчас ненужные мысли, спросила управителя. «Поздно». Вместо него ответил Мьярис. «Магия рассеялась, след слишком слабый, чтобы его почувствовать». «Плохо. Причем это понимали мы все, а потому и настроение у всех заметно помрачнело». «Вы собирались сбежать?» – вдруг спросил Аэр. И оба, переглянувшись, повернулись ко мне лицом. «Сбежать» – слишком громкое слово. «Я собиралась и собираюсь до сих пор спрятать сестру и оградить ее от опасностей, затаившихся на этих островах. Если я посчитала, что выйти лучше всего будет тайно, значит, на то были причины. Одна из этих причин только что пыталась нас убить». Я сделаю так, как считаю нужным, и плевать мне на чужое мнение. Вы не входите в круг моих доверенных лиц. Холодно возвестила я сразу обоих, а про себя добавила, что заслужить это они вряд ли смогут. Да что с них взять? Зазнавшийся правитель и его правая рука, всю жизнь живущие по своим правилам и даже не допускающие мысли о том, что существуют другие, отличные от их. Я не предполагаю, я просто знаю» потому что обычно так оно и происходит. И есть один чудесный способ это проверить. «Ради чего вам нужен вход в Королевский союз?» – спросила я у них. «Если ответят, будут полными глупцами. Если смолчат, значит что-то скрывают. И истинная причина отлично от озвученного ими политико-экономическая дружба». А они не подвели Аэр, даже не задумываясь над вопросом и своим ответом, глядя мне прямо в глаза, произнес «Причина была озвучена в моем прошении. Неужели вы с ней не ознакомились?» «Лучшая защита – это нападение. Эймонд только что продемонстрировал, что данный урок отлично усвоила не только я, а еще он только что показал, как виртуозно умеет врать». Такой убедительный тон, немного обвинительный взгляд и совершенное спокойствие и уверенность в себе. Так выглядит человек, которому нечего скрывать, а еще так выглядит человек, что уверен, а его лжи никто не узнает. «И только...» — уточнила у него, точно зная правильный ответ. «И только...» — подтвердил правитель, не моргнув и глазом. Воздух между нами натянулся и зазвенел. Словно струна, а в глазах мага появились далекие, но все равно яркие смертоносные искорки. Искорки, что лучше любых слов сказали, не лезь в это. К сожалению, я не могла. Работа такая, вечно не в свое дело нос сувать. Мне за это платят, между прочим. Отлично, улыбнулась без напряжения, хотя внутри все сжалось в нехорошем предчувствии. Интуиция практически беспрерывно твердила о том, что добром это все не кончится. И я ей верила. Ей единственной на этих островах, а потому и находилась в состоянии полной боеготовности. И я, не дожидаясь дальнейших расспросов, которые наверняка последуют, развернулась и пошла прочь. «Леди!» – начал было Мьярис, Но я не стала слушать, специально громко позвав «Орли!»